Ночь почти наступила, когда Голиаф был сброшен в реку. же, благодаря присутствию духа и смелости, которой он отличался и прежде, когда был военным, не сдавался. Главное было удержаться на ногах. Пример Голиафа показывал, что упасть значило быть обреченным на смерть. Отступая шаг за шагом, он старался держаться поближе к стене, пока, наконец, не добрался до небольшого углубления рядом с маленькой дверью в стене церкви. Но камнелом, желая отнять у несчастного последнюю возможность спасения, бросился на него с целью оттащить от стены на середину круга, где отца до Гриньи, несомненно, затоптали бы ногами. Однако страх смерти придал абату необыкновенную силу. Он успел оттолкнуть камнелома и, казалось, врос в углубление, к которому прислонился. Сопротивление жертвы удвоило ярость нападавших. Подай отравителю! Водай смерть! Смерть отравителю! Ко мне, друзья! Это слишком долго тянется! Надо кончать! Давай, кончай его! Кто-нибудь, помогите! Силы меня оставляют! умереть от рук этих скотов после того, как столько раз я выходил невредимым из битвы это несправедливо Господи помоги мне